Гости начали расходиться. Пнин поплелся к себе наверх с чистым стаканом в руке. Энтвисел и хозяин вышли на крыльцо последними. В черной ночи плыл мокрый снег. «Какая шалость», — сказал профессор Энтвисел, — «что мы не можем переманить вас в Гольдвин насовсем. У нас и Шварц, и старик Крейтс — оба горячие ваши поклонники. У нас настоящее озеро. У нас есть все, что хотите». «У нас даже есть свой профессор Пнин». «Знаю, знаю», — сказал Клеменс. «Но предложения этого рода я их теперь то и дело получаю. Опоздали. Я намерен скоро выйти в отставку, а до тех пор не прочь оставаться в своей затхлой, но зато привычной дыре. Как вам понравился?» — тут он понизил голос. «Месье Блоренш». «Он производит впечатление славного малого». Однако должен сказать, что кое-в чем он напоминает мне того, вероятно, вымышленного главу французской кафедры, который полагал, что Шатобриан это знаменитый повар, Ш -ш -ш", сказал Кляменс. Первый раз этот анекдот был рассказан именно об Лоренже, и это чистая правда.